Глава 29. Использовать что-то яркое, что могло бы привлечь ко мне внимание, я не стал. Наоборот, я решил использовать созданную вокруг тьму и многочисленные тени, чтобы посеять в рядах нападавших еще большую панику. В последнее время я редко пользовался возможностями Бранда именно в бою, но это не значит, что я совсем не уделял духу внимания. Каждая способность, даруемая духами, в чем-то уникальна даже если внешние, они могут повторять друг друга. До появления в этом мире мне на самом деле не доводилось работать с духами-теневиками, и именно поэтому мне было так интересно понять, на что я буду способен при взаимодействии с Брандом. Благодаря вселению духа в пряжку, я значительно ускорился и даже оторвался от своих людей, но они были заранее предупреждены о моем маневре. Тем более я уже знал, что перемещение таким способом заставляло меня на несколько мгновений исчезать с радаров тактической сети. Все из-за того, что я буквально перемещался по теням, на несколько мгновений покидая физический мир. В этом и были удивительные способности теневого пса, что он приоткрывал еще одну грань мира, но изучить ее более детально у меня не получалось. Главное, что я знал, что таким образом между теней можно перемещаться, а еще в тенях можно прятать вещи. Конечно, целый склад туда так не сложишь, ведь на перемещение требуется духовная энергия, но что-то, что лучше всегда держать у себя под рукой, таким образом вполне можно было хранить. Проблем с убиранием и доставанием из тени таких вещей у меня не было, даже если они там пребывали достаточно долго, что я даже о них забывал. Так вот, с помощью теней я быстро добрался до части отряда противника, которые ловко передвигались по лесу, очень удобно, не пытаясь кучковаться в большие группы. Да и в лесу это сложно сделать, так как деревья здесь росли довольно плотно, и ты, волей-неволей, вынужден был отдаляться от основной группы, если не хочешь идти спина в спину. Мне достаточно было увидеть, что часть из них тащат на своих плечах тяжелые рюкзаки, чтобы понять, что ничего хорошего от этого лучше не ждать. Поезд может и бронированными местами, но взломать можно любую защиту. Тем более люди могут и сами дать доступ внутрь, в надежде, что их оставят в живых. Что самое странное было в действиях этих людей, что действовали они абсолютно молча. Никаких тебе команд, никаких разговоров не по делу. Да и в целом двигались они больно уж тихо и собранно. Так не каждая команда наемников сможет, не говоря уж о чем-то большем. Даже мои люди переговаривались друг с другом, координируя свои действия, а эти двигались напрямую, будто и не было никаких проблем или вопросов. Что-то мне их поведение напоминало, но необходимо было уже начать действовать, а не рассуждать. Мэдзи только и ждал, когда я наконец-то примусь за меч, но ну я выбрал своей целью одного из дальних бойцов противника, который отошел слишком далеко от своей группы, и если даже меня заметят, то быстро помочь своему товарищу остальные не смогут. Убить его не составило проблем. Тени давали возможность передвигаться бесшумно, а меч в руках легко прошел сквозь броню, которая была на этом мужчине. А вот чего я совсем не ожидал, так того, что движение этого отряда со смертью одного из них Неожиданно прекратилось, и они будто по команде разом развернулись в мою сторону. Словно им было теперь наплевать на свою цель, и они собирались устранить угрозу, которая избавилась от одного из членов их команды. Дожидаться их я, разумеется, не стал и вновь использовал тени, чтобы выловить еще одного из вражеских бойцов. Еще один удар, и вот на моем счету уже два трупа. А они вновь поменяли свою тактику и рассредоточились на местности. Единственное, что благодаря расширенному из-за связи с Брандом восприятию, я видел, как они действовали механически четко, словно единый организм. Бред какой-то. И тем не менее, теперь они гораздо лучше контролировали окружающее пространство, и так просто к ним подобраться уже не получится. Нет, конечно, можно было бы и дальше скакать между теней и наносить по ним удары, но я не был уверен, что смогу это сделать, не подставившись. В отличие от меня, противник был в полноценных доспехах, будто вышли на рейд в аномалию. Ну и еще перемещение через тень все равно дезориентирует меня. А значит, я в такие моменты уязвим, и меня могут подловить во время нападения. А раз нельзя без особых проблем добраться до противника в ближнем бою, значит, буду использовать дальний. Один дух сменяет другого, и вот в моих руках уже находится лук, а на тетиву наложена стрела, созданная буквально из воздуха. Эти люди пришли сюда убивать, так что и я сдерживаться не собирался. С помощью Бранда я мог оказаться буквально в любой точке леса за пару мгновений, так что стрелы летели не только со стороны земли, но и сверху, поэтому укрыться от них было весьма проблематично». Единственное, что я не стал вкладывать в каждую стрелу, много духовной энергии, так как в окружающем пространстве по какой-то причине духовных частиц было не так много, чтобы в полной мере восполнить свои запасы. Из-за этого далеко не каждое мое попадание было смертельным. К этому моменту к месту сражения подтянулись мои бойцы, но они, разумеется, не стали лезть на рожон и атаковали противника с безопасного расстояния. Вот только противник, похоже, учел и такую ситуацию, так как вокруг их позиции взорвались дымовые шашки, и благодаря дыму они довольно быстро скрылись из виду. Я еще пару раз послал стрелы в их сторону, но без особой надежды на то, что удастся попасть хоть в кого-то. И так каждый раз приходилось учитывать позицию, чтобы стрела не вонзилась банально в ствол дерева, и тогда никакого эффекта от этой атаки все равно не было бы. Не нравилось мне, как все разворачивалось. Вроде и бой идет без особых проблем, но не покидает ощущение, что я что-то упускаю. Ждать же, пока противник начнет действовать, тоже неправильно. Но и соваться в дым я не имел никакого желания. Можно было, конечно, воспользоваться помощью синон, но создать достаточно сильный ветер, чтобы избавиться от дыма, когда дымовые шашки еще продолжают свою работу, будет слишком затратно. Правда, помимо этого, среди моих духов был тот, кто мог управлять металлом, и, значит, чувствовать его. Все же мои противники были в броне, да и оружие их тоже было из металла, а, значит, их вполне можно было вычислить по этому признаку. Так я еще не делал, но всегда можно попробовать что-то новое» тем более пока противник не действует, что-то явно подготавливая. Вот только я не успел ничего сделать, так как вражеские бойцы сами выскочили из задымленной области, устремившись к моим людям. Все же нас было не так много, чтобы обеспечить полный контроль над территорией, и поэтому бойцы находились на направлении к поезду, собственно, куда изначально и шли эти люди. Из-за этого мне пришлось менять свою позицию и бросится им на перерез, вселяя на ходу Медзи в духовный артефакт. Пара скачков сквозь тени, и вот я уже у ближайшего ко мне бойца. Меч несется к голове противника, чтобы снести ее и пойти дальше, но неожиданно на его пути появляется препятствие. Ни я, ни Медзи не ожидали, что нас остановят простым на вид прутом или чем-то вроде того, который вдруг выскочил из наручи на броне моего противника. Более того, в другой руке появился такой же пруд, и по ним зазмеились электрические разряды. Все это становилось куда опаснее, чем раньше. Пришлось задержаться с этим противником и пытаться достать его, но он не только отражал все мои атаки, но еще и пытался наступать, что с учетом свойств его оружия заставляло меня проявлять осторожность. Достаточно одного пропущенного удара даже вскользь, как меня ударит разрядом а значит, я замедлюсь, и этот момент будет слишком удобен для того, чтобы нанести мне еще один удар. Допускать подобного я, разумеется, не собирался. Я, конечно, слышал, как мои люди уже активно ввязались в сражение, но пока что все метки в тактической сети были зеленого цвета, а значит, ничего плохого не произошло. Только не факт, что так будет длиться долго, а значит, надо ускориться. «Вот ведь упертый какой!» — возмущался вместе со мной Медзи. «Пусть мы быстрее, но наш противник был в полноценном доспехе, который усиливал его, так еще и оружие, на удивление, хорошо выдерживало мой меч. А ведь его режущие свойства весьма серьезны, чтобы вскрывать тушки монстров аномалии. В свою очередь, это означало, что и пруты этого бойца изготовлены из металла, добытого в аномалии». Слишком серьезный уровень подготовки для тех, кто решил напасть на самый обычный пассажирский поезд. Или же мы везем какой-то особо ценный груз, который стоит такой подготовки. Пока ничего не было ясно, но бой продолжался, и чем он дольше шел, тем в больший азарт схватки входил Мэдзи. В эти моменты он забывал о защите, и из-за этого наша синхронизация движений страдала. Да и мне приходилось его постоянно одергивать чтобы он не увлекся преследованием противника. В итоге все равно один из ударов по касательной я пропустил, и меня пронзило настолько мощным разрядом, что я на миг потерялся в пространстве. Тело выгнулось дугой, а сам я захрипел сквозь плотно сжатые зубы. Более того, противник не собирался останавливаться на достигнутом и продолжал наносить по мне удары. Хорошо еще, что у меня был пархиз, и благодаря помощи громового волка я, пусть и не сразу, но все же смог приспособиться под эти атаки, хоть тело еще продолжало ломить от боли. Правда, показывать этого я не спешил, так как хотел, чтобы мой противник сам подставился под удачный момент ответной атаки, когда я смогу нанести ему гарантированно смертельный удар. Вот он прижал меня к стволу ближайшего дерева и ударил палкой в живот, из-за чего пришлось изображать, что мне ужасно больно, так что я даже не могу отразить следующий удар. Как я и ожидал, мой противник приблизился ко мне, и я уже было готовился ударить его в незащищенное место в броне, как он заговорил. «Что? Думал я о тебе забыл, шаман?» Неестественно равнодушно вдруг спросил он и рассмеялся, но опять же без эмоционального окраса. — Нет, я позволил тебе думать, что тебе больше ничего не угрожает, чтобы ты расслабился. — Кто ты такой? — спросил я, не особо рассчитывая на честный ответ. Уже не оставалось сомнений, что эта группа пришла именно за мной, и вся атака была организована моим старым знакомым, который уже не раз признавался, что охотится на шаманов, потому что считает их угрозой. Не знаю уж, с чего он взял, что это именно так. Но с последнего нападения прошло действительно много времени. Изначально я думал, что у этого человека, даже несмотря на возможность контроля сознания людей, не так много ресурсов, чтобы устраивать частые акции на меня. Или же он просто решил отступить, когда понял, что со мной не справился ни профессиональный убийца, ни полноценный отряд наемников. Но, видимо, я сильно ошибся, и все это время неизвестный копил силы и с учетом того, что сейчас происходило, он тщательно изучал меня, чтобы эта акция увенчалась успехом. «Тебе это знать не нужно, шаман», — все так же ровно произнес мужчина, который был под контролем неизвестного кукловода. Но все равно угадывалось, что изначально это произносилось с максимальным презрением, только вот исполнение подкачало, и речь не произвела нужного на меня эффекта. Ты же понимаешь, что я так просто это не оставлю?» — спросил я у него, стараясь вытянуть из этого человека как можно больше информации. «Я охочусь на вас уже столько лет. Думаешь, сможешь что-то мне сделать, просто из-за того, что повезло родиться в семье аристократов? Ошибаешься».